В гостиной отеля де Сен-Дизье сегодня собралось изысканное общество. Княгиня удостоилась чести принимать у себя в доме римского кардинала Малипьери и бельгийского епископа де Гальфагена, чем была бесконечно горда, чувствуя себя почти что святой матерью церкви. Как же иначе? Ведь под ее крышей сегодня решали судьбы людей и государств и плелись интриги. Например, де Гриньи и кардинал, каждый по своим причинам, были не совсем довольны неожиданным возвышением господина Родена. «Раз мы заговорили об отце Родене, скажите мне откровенно, что вы о нем думаете?» «Ваша эминенция знает его способности. Отец-генерал, чтимый нами, дал ему поручение сместить вас. Это я знаю. Он мне сообщил об этом еще в Риме. Но что вы думаете о его характере?» Можно ли ему слепо доверяться? Это такой острый, цельный, скрытный, непроницаемый ум, что трудно о нем верно судить. Считаете ли вы его честолюбивым? Не думаете ли вы, что он может иметь другие виды, кроме прославления нашего ордена? Да, да, у меня есть причины задавать вам эти вопросы. Но то вы сами, Ваши Эминенции, о нем думаете по собственным наблюдениям и из рассказов отца генерала. Я думаю, что если его кажущаяся преданность Ордену имеет какую-нибудь другую цель, то необходимо ее разгадать, потому что с тем влиянием, какое он имеет в Риме, о котором я нечаянно узнал, он может со временем сделаться... Очень опасным. Я скажу, что разделяю мнение вашей эминенции. Иногда я подмечал в нем искры страшного, глубокого чистолюбия. И так как надо вам уже все сказать, я...